Второй раз они могут не отпустить ее просто так. Поколебавшись немного, он положит трубку. Теперь нужно быть готовым к любой неожиданности. Для начала следовало продолжить спектакль. Выждав время, он в десятом часу вечера вышел на улицу. Едва он прошел несколько шагов, как услышал за спиной голос — Далеко собрались? Перед ним восстали знакомый из БМВ. Это было важнее всего. Он правильно рытал их смены. Ему нужен был именно этот агент. Он был, очевидно, старший в смене. Я хочу купить лекарство. У меня опять удушье. Важно было не переиграть. Он это помнил. — По-моему, вам нужно лечиться, — хмыкнул стоявший перед ним мужчина. — Почему так быстро кончилось лекарство? — Вы же забрали у меня одну упаковку. Может, вернете? Агент засмеялся. Оба понимали, что упаковка давно передана в лабораторию для проверки. — Что мне делать? — спросил монах. — Опять в аптеку? — хмыкнул агент. — Да, в любую дежурную аптеку. Мы могли бы поехать в ту же аптеку, но вы, очевидно, предложите мне другую. — Конечно, — засмеялся агент, — теперь мы поедем совсем в другую аптеку. Немного покатаемся и поедем в ту аптеку, которую я сам выберу. — Согласен, — пожал плечами монах. Все было сделано правильно. Агент сам принял решение поехать в другую аптеку и сам выбирал дорогу, автоматически снимая подозрения с той аптеки, куда ранее ездил монах. Ничего так не укрепляет человека в собственном мнении, как выбором самим пути и решения, навязываемые своему противнику. Для опытного монаха в этом и было высшее искусство — психологического противодействия, вынудить соперника действовать в твоих собственных интересах. Они действительно поехали совсем в другом направлении и уже в незнакомой ему аптеке купили теофедрин. На этот раз ему даже не разрешили выйти из машины, а вместо него в аптеку, выбранную старшим группы, зашел один из его агентов. В половине одиннадцатого они подъехали к дому. «Может, я немного погуляю?» — попросил монах. «Сидеть дома одному скучно, а я часто задыхаюсь». «У себя во дворе», — кивнул старший группы. «Погуляем вместе, если хочешь». «Идет», — согласился монах, доставая лекарства. «Он не забывал все время подкашливать». «Хотя мне будет не очень приятно такое соседство», — довольно громко добавил он. Старший группа, разозлившись, пожал плечами. «Тогда будешь гулять вокруг нашей машины». «Иди к черту», — в тон ему ответил монах. «Останови около какого-нибудь киоска или магазина, я куплю воды. Можешь сам выбрать киоск, который тебе понравится. Или ты получаешь с них свои комиссионные». Агент ухмыльнулся. Но промолчал. Спорить ему явно не хотелось. Монах все рассчитал правильно. К дому они подъехали без трех минут одиннадцать. — Спокойной ночи, придурки! — пожелал монах. — Смотрите, не усните на посту, а то оставит вас без пенсии. — Топай, топай! — зевнул старшей группы. Монах, не торопясь, прошел через двор, зная, что за ним следят. В подъезде направился к лифту, но передумал, там могли поставить жучки. Он начал медленно подниматься. Наверху послышались детские голоса. Он поспешил. Сверху спускался сосед с двумя детьми. Дети весело спорили. Ручкин, улыбаясь, кивнул монаху. Когда они поравнялись, он посторонился, чтобы пропустить шумную семью. Сосед быстро шепнул. — За вами наблюдают. — Я знаю. — Кто это? — Обычный канал связи. — Заказ? — Да. — Вы знаете, кто? — Нет. — Завтра в час дня. Успел сказать, уже спускаясь, Ручкин.